Глава 13 По краю бездны. Когда корабль набрал полный ход, зажатая между длинных холмов долина окончательно погрузилась во тьму. Ночь пришла, но мысли о сне не было и в помине. И не только у лиса. Что сидевший по левую руку от него трой, что гвардеец, чьего имени он узнать не успел по правую, что все остальные, чьи лица он мог кое-как разглядеть, держали глаза открытыми. Хотя смотреть сейчас, кроме как друг на друга, было особо некуда. Облака, затянувшие небо, еще по дню не пропускали свет звезд, и понять, в ту ли вообще сторону они движутся, могли сейчас лишь бессмертные. Зато сам полет ощущался и еще как. Нет, корабль не трясло, не болтало, не дрожал под задницей дощатый короб, Воздушные колеса не замечали мелких неровностей тропы, над которой скользили. Но вот ветер! Стоило слегка высунуть за борт руку, как ее тут же окатывало холодной волной. Да и внутрь задувало прилично. Не зря они укутались в дополнительные теплые плащи, что по задумке в дороге послужат им спальниками. Причем, как подметил Арил, начинали они путь от изгиба при ветре попутном. Вряд ли тот успел так быстро перемениться. Но что будет, когда им придется идти против встречного? Их же выдует с палубы к зарбаговой матери. И неважно что скорость уменьшится. Во время испытательного полета в долину им повезло с погодой. Стояла полная тишь. А ведь есть еще дождь, что зимой ледяной и противный до ужаса. Лис поежился и поплотнее запахнул плащ укрывшись в нем с головой. Только дырочку для глаз и оставил. А уши? Слушать сейчас, кроме посвиста ветра, все равно нечего. Хорошо хотят летучей повозки больше шума для тех, кто внутри. А стороннему наблюдателю издали разве что слабый шорох почудится. От нечего делать Орил принялся считать про себя минуты, измерять время, которыми его не так давно научил один северянин. Полчаса как прошли поворот. Значит, скоро долине конец. Армией они ее одолели за день, но тут скорость другая. — По команде на правый борт! Голос Яра, стоявшего рядом с магистром Тенарием на корме, выдернул из подступающей дремы. Корабль разом ожил, зашевелился. Шумно заерзал бурча что-то невнятное, также закутавшийся с головой в плащ тигр. Сейчас к ним с противоположной стороны ломанется народ. Эту хитрость они обговорили заранее. При заходе на какой-либо склон для устойчивости нужно перенести вес на один край, чтобы повозка от перекоса не перевернулась. А какой груз перебросить быстро с места на место проще всего? Вот солдаты и внесут свой вклад в управление кораблем. Да и немного согреются заодно. Давай! Ширины палубы всего ничего. Через миг на их борту стало тесно, а повозка существенно накренилась, Но не на правый край, а как раз на противоположный. Корабль с разгоном влетел на ограждающий долину склон и теперь бежал наискось к вершине гряды. Не желая проверять, есть ли на выходе из расщелины соглядатые орды, командиры отряда решили свернуть раньше времени. Ход обговоренный. Теперь главное, чтобы все получилось. Уклон небольшой, перевернуться не страшно. Но хватит ли на задуманное разгона? Корабль постепенно замедлял ход, а зажатый людскими телами Орил все ждал, когда же они выкатятся на гребень и прозвучит новая команда. — Ну давай, ну еще немного. Свист ветра пропал, но крен никак не выравнивался. — Остановились? — В темноте не понять. — Зарбак точно встали сейчас обратно начнут сползать. Но что это? Знакомая легкость внезапно разбежалась по телу и рядом простонал трой. Какого? Незримая марева окутала корабль, и тот, качаясь из стороны в сторону, опять поплыл вверх. Лису сразу все стало ясно. Видя, что они не дотягивают, Тенарий быстро переставил кристалл из ветродуя в вихрь. Спрыгнул и теперь снова несет их всех на луче. Безотказный способ Сын Бури на любую гору залезет, и они вместе с ним. Может, они зря вообще с этой летучей повозкой связались? Тащили бы Яр с магистрами по очереди отряд с припасами и все дела? Скорость. Все упирается в скорость. Так быстро, как ветрадуй толкает корабль бежать даже бессмертным не под силу. Но запасной вариант у них теперь есть. Только бы пореже им пользовались, а то трой еще помрет ненароком. Тяжело ему эту колдовскую легкость терпеть. Да и, судя по стонам, доносящимся из людской каши, что так и не успел расползтись по своим местам, не ему одному. Наконец подъем закончился. Корабль обрел вес, и перед тем, как покатиться с горы, завис на пару мгновений. Заминки как раз хватило солдатам, чтобы разбежаться по местам, а Миночей взгляд перехватил лис. Весело ему подмигнуло. «Сейчас прокатимся!» Тенарий специально поставил их носом вперед. Стоило магистру запрыгнуть на борт, как корабль шатнулся и поскользил вниз по склону. В этот раз прямиком в темноту, где, по воспоминаниям ходившего сюда на разведку во время прошлого похода Арила, лежала точно такая же вытянутая с севера на юг долина, какую они покинули только что. Лис не заметил, когда их рулевой успел переставить кристалл, но сделал он это стремительно. Вот что значит «бессмертный». Ловок и быстро во всем. Корабль уже не летел, а едва ли не падал. Орил со всей силы, вцепился в борт. Сейчас выпасть верная смерть. Так приложит костей, не соберешь. А палубу накренило прилично. Склон очень крут. Пара человек даже съехала к носу. Хорошо, что весь груз убран по карабам на которых они и сидят. Одна надежда. Дети бури знают, что делают. Им-то видно, что там внизу. Да и я рад не вбабахаются со всего разгона в какую-нибудь скалу. Фух, кажется, пронесло. Нос опять выровнялся. Спустились. Теперь на следующую гору полезут. Вытянутые холмы тут идут один за одним, насколько хватает глаз, он сам видел. Это южнее, они рассыпаются на отдельные огромные кочки. А здесь бесконечная череда гряд, слава я раду покатых. По темноте командиры хотят уйти как можно дальше от выхода из разлома, туда, где их точно не ждут, и где шансы встретить ордынцев ничтожно малы. Главное теперь не сдохнуть от холода в эту безумную ночь. Лис принялся растирать руками заиндивевшие щеки. Ветер на спуске едва не продул в нем дыру. Надо завтра приделать держалки к внутренней стороне борта, чтобы было проще закутываться. На этот раз на вершину взобрались без помощи вихря. Спасибо ветродую, силы разгона хватило. Спускались по прямой, а поднимались чуть наискось. И следующую долину пересекли тем же способом. И ту, что лежала за ней. И еще одну. За ночь смогли одолеть целых семь. Но какая же тяжелая была эта ночь! Народ, само собой не сомкнувший глаз, так измучился, что весь день потом отсыпался. Благо с рассветом бессмертные пришли к выводу, что отряд ушел от разлома на достаточное расстояние, и можно смещаться южнее. На какое-то время череда стремительных падений и взлетов закончилась, уступив место плавному скольжению по прямой. Трое первым сполз с лавки короба и завалился на палубу, свернувшись калачиком. Немного подумав, Орил последовал примеру товарища. Будет что-то важное, их разбудят. А пока польза от измученных охотников отряду все равно нет. Продравший глаза только к вечеру лис осознал, что голоден, как стая шакалов. Если завтрак или обед уже был, то его никто не удосужился разбудить. Хотя, судя по двигающимся челюстям части бодрствующих северян, таких понятий здесь нет, и каждый сам достает себе снедь, когда пожрать есть желание и возможность. «На, погрызи!» — разгадал желание друга, проснувшийся раньше него тигр. «Пока только сыр с сухарями, но на остановке обещали по-быстрому кашу сварить. Вон за той шишкой!» — Трой ткнул свободной рукой в приближающийся округлый холм. «И встанем, если там все спокойно!» «Спасибо!» — орил со стервенением вгрызся в ржаные сухари с не менее твердым сыром. Рука сама собой потянулась к фляге. «Такое жевать без запивки никак!» А вода-то холодная, что твой лед. За день так и не успела прогреться. Хотя сам лист трястись перестал. Спасибо солнышку, что то и дело проглядывало сквозь тучи. «Давно проснулся?» — спросил он тигра, доживав первый сухарь. «Давненько, еще до реки. Кстати, ты пропустил веселуху. Наша лодка что над землей, что над водой катит запросто. Там невеликая, конечно, но на полет стрелы разлив был». Перемахнули как посуху. Раз и уже на той стороне. Здорово, — прочавкал набитым ртом лис. Чернюков не видать? Неа, ни уродов, ни их животины. Похоже, не ошиблись бессмертные. демоны свои стада на зиму отсюда уводят. Холодно им сейчас здесь. Орил поднял голову, и жуя принялся разглядывать проносящуюся за бортом землю, сплошные покрытые пожухлой травой холмы. Ни деревца, ни кустарника, только серые камни торчат тут и там. Крупного зверя не видно, а на мелких плевать. Пусть и дальше прячутся на здоровье. Охотиться на местную дичь они так и так не собирались. «Пойду с нашими поболтаю», — поднялся он с короба. «А то сидим по разным бортам, как неродичи». «Сходи, сходи, а я еще попытаюсь вздремнуть. Как бы ночью опять на сценарии не вздумал на вихре покатать». Мало ли, какая гора на пути попадется. Орил в несколько шагов перемахнул палубу и шлепнулся задом на заботливо расчищенный миной кусок короба. Охотница просто толчком сдвинула соседних солдат в сторону, шепнув что-то на ухо ближнему. «Садись, лис, как оно?» — похлопал его по плечу волк. «Отогрелся?» «Видали мы, как то утром дрожал, когда спать укладывался», — сочувственно вздохнула охотница. «Да нормально уже». «Сами как?» «Нам-то что? Мы в обнимку», — хитро улыбнулась Мина. «В следующий раз поплотнее жмитесь с тигром друг к другу», — хохотнул Валай. «Глядишь, тоже не смерзнете». «Да пошел ты». «А знаешь, сколько миль уже сделали?» Не давая разрастись перебранке, сменила тему Мина. «Я специально к Яру наверх залезала недавно, чтобы спросить». «Ага», — кивнул Волк, — «за что и нагоняй получила». «Да как бы не двести!» — смело ляпнул он первое, что пришло в голову. «А четыреста не хотел?» «Ничего себе!» — полезли на лоб глаза лиса. «Думал, с запасом беру. Это яр так сказал?» «Ага!» — снова кивнул Валай. «У мудрейшего глазомера, ого-го! Тут ошибки не будет!» «А ты на скорость гляди!» — мотнула Мина головой за борт, где проносилась поваленная ветром трава. Как с гриды на гриду перестали скакать, так и мчимся по-ровному. Ну, почти по-ровному», — добавила она, посмотрев на лежащую впереди седловину, что покатым изгибом соединяла два ближних холма. «Быстро», — согласно протянул он, пытаясь прикинуть, насколько медленнее скачет лошадь. «Быстрее, чем когда мы в долину катались. Наверное, потому что сейчас корабль не так загружен. С такой скоростью мы за пару дней до того моря дойдем». Знать бы еще, как оно это море выглядит. «А чего там знать?» — пожал плечами Валай. «Представь себе реку, у которой второго берега нет, вот тебе и море. Мне еще в сценарии про такое Гарри рассказывал». «Пару дней или больше неведомо», — неожиданно серьезным голосом проговорила только что вовсю улыбавшаяся Мина. «Но на такой чудо-лодке мы точно дойдем, куда нужно. Лишь бы только лес на пути не встретился». Никогда не думала, что могу сказать такое про лес, но сейчас он наш главный враг. Ладно, — скривился волк, — далеко заглядываешь. Меня сейчас больше остановка заботит. Затем холмом обещали вроде. В бурдюк-то поссали, как все, а вот срать на ходу невозможно. Меня вот-вот разорвет. Мина сама, не желая того, оказалась провидицей. Третьим днем, когда позади остались тысячи с небольшим миль, несколько крупных рек и бесчетное множество больших и малых холмов, путь преградило непреодолимое для летучего корабля препятствие. Не лес, хуже. Горы. Слава я раду не такие, как кругосветные дома, но тоже довольно высокие. Первыми на горизонте показались заснеженные вершины, висящие словно бы в пустоте, И только потом уже появились пологие поначалу предгорья, поросшие все той же бессменной травой. Такие же вытянутые вереницы холмов, как и ведущие к северу чуть правее, но повернутые на закат. Они постепенно поднимались все выше и выше, сливаясь вдали с облаками. Пролетев несколько миль, помедленно поднимающейся в гору долине, корабль остановился. Дальше только на вихре. Но ответ на вопрос, стоит ли оно, того никто дать не мог. Дети бури, пригласив с собой генерала Монко, устроили совещание. О чем-то долго болтали, отойдя малость в сторону. Потом вернулись и принялись раздавать приказы. Одних послали на обе гряды, наблюдать за окрестностями. Других нарядили готовить ужин. Третьих? Кому еще ходить в разведку, как неохотникам охотникам? Валая с мины отправили на север искать подходящий проход. Арила строим на юг. На все про все дали пять дней. К этому времени надлежало вернуться, чем бы не закончился поиск. Дело, если задуматься, почти безнадежное. Горы-то ого-го! Такие так быстро не обогнуть. Пусть и не стоят стеной, как в долине, зато поднебесные пики так же издалека видать. На то и расчет. Глядишь, отойдут подальше и смогут понять, заканчиваются горы в той стороне или нет. Тем более, что заняться все равно больше нечем. ярто ведь тоже уйдет. Его путь напрямик вверх по склонам. Заберется повыше, может, и то самое море узрит. Или хотя бы обратную сторону гор. Кто их островерхие знает? На севере таких нет. Дома сплошной ровной кромкой заканчиваются. А тут рогами торчат. В общем, взяли с собой еды про запас. Луки на плечи закинули и вперед волчьей рысью. Орил даже рад был пробежке. За эти дни весь зад уже отсидел. Ноги размять лишним не будет. До темноты успели одолеть три гряды. На другой день одиннадцать. Еще один и можно назад поворачивать. Все равно ничего не меняется. Одинаковые голые холмы, да пустые вытянутые овраги между ними. Горы, как вдаль не вглядывайся, не становятся ниже. Правда, под вечер поперек их пути встала гряда повыше и покруче других. По вершине скалистая и уходит к востоку, насколько хватает глаз. Может, за ней по-иному все? Время позволяло подняться. Переночевали под склоном и с рассветом полезли. Тут сложнее пошло. Настоящая гора уже, а не холм. С вечера она им почему-то ниже казалась. Еле вскарабкались, да и то сделав несколько передышек. Сверху же открылся такой вид, что он сразу понял, дальше соваться нельзя. Зелень. Лес. Прямо от подножия гряды начинается и ползет по холмам на юг сплошным темным массивом. Похожие насос на деревья, с высокими ровными стволами и покрытыми невероятно длинными иголками, или это листья такие, пушистыми ветвями, растущими из верхней половины. «Корабль здесь не пройдет». «Не пройдет», — согласился Трой. «Зато большой зверь запросто. Видишь, как неплотно стоят?» «Думаешь, там уже чернюки могут встретиться?» «Почему нет? Стена прикрывает от ветра. Там внизу наверняка уже не так холодно». «Давай-ка возвращаться». «Постой. Глянь туда». Присевший у скального выступа тигр показывал на ползущую в полумиле к востоку от них вверх по склону парочку темных пятен. «Чуть не попались», — выдохнул лис, присмотревшись. «Легки на помине, уроды! И чего им здесь надо? Замерзнут же!» «Так а то ж! Может, схрон у них наверху какой? Или просто оглядеться надумали?» «На что тут глядеть? Голь сплошная». «На нас!» — хмыкнул трой. Если сядут на гряде, мы хрен спустимся. Что склон, что долина, внизу просматриваются на десяток миль в каждую сторону. Уходить надо срочно. На закат по верхушке тут скалы торчат, не заметят. Весь день потеряем, — покачал головой тигр. А потом еще и обратно топать. Не успеем к сроку, уйдут без нас. Ты слышал, что я рассказал. Дело серьезное. Что предлагаешь? Да будто у нас выбор есть. «Сидим, ждем. Вряд ли они надолго наверх. Поднимутся, сделают, чего им тут надо, и обратно почешут». Вздохнув, Арил предложение принял. Время медленно потянулось. Чернюки, в отличие от них, явно никуда не торопились. Ползли по склону улитками. В какой-то момент лис даже пожалел, что они сразу не бросились вниз, едва заметив врагов. Глядишь, и успели бы перемахнуть через следующую гряду до того, как не люди смогли бы их углядеть. Но теперь поздно дергаться. Наконец черные фигуры достигли вершины и скрылись среди каменных выступов. Охотники сразу перебрались на другую сторону, смотреть, не пойдут ли демоны дальше. Не пошли. Как исчезли в нагромождении скал, так и сидят где-то там. Солнце медленно перевалило зенит, а уроды все не показывались. Время безвозвратно уходило, и Орил все отчетливее понимал, что еще чуть-чуть и придется брать буйвола за рога. «Надо самим к ним идти», — опередил его Трой. «Завалим потихо, и свободны». «Я тоже другого пути не вижу. Пошли. Главное, не дать им тревогу поднять. Раскроют свои капюшоны, и все пропало». «Не дурак, понимаю!» И они осторожно двинулись по гребню, петля между торчащих к небу скалистых выступов. Поначалу шли быстро, потом, когда до цели осталось не больше двух сотен шагов, замедлились. Крадучись, ступая по шатким камням, обшаривали вершину гряды цепкими взглядами. То и дело замирали, прислушивались. Ну вот и долгожданные звуки. До ушей лиса донесся глухой, еле слышный стук. С каждым шагом он становился громче. Но уже через пару десятков шагов Арилу стало казаться, что шум идет откуда-то снизу. И точно. Прямо под ними, на северном склоне горы, примерно в полете стрелы ниже по склону, зиял черной дырой вход в пещеру. И как они ее не заметили, когда спускались с соседней гряды? «Гляди, как хитро получилось!» — ткнул в дыру пальцем Трой. «Нара смотрит вверх и прикрыта с одного края скалой. Только отсюда и видно». «Они там». «Ага, что-то долбят». «Уходим». «А если надумают вылезти, мы будем как на ладони?» «Там же темень». «Так давай выманим. Мне тебя что, охотиться учить надо?» «Еще скажи, дымом выкурим, как барсука». — Сдурел? Просто пошумим, малость они сами и выглянут. Спорим? — Не буду. Жаль, копий нет. Придется стрелами бить. — Я там сяду. — Арил указал на камень, торчащий в шагах в десяти от отверстия правее по склону. — А ты туда давай. — ткнул он влево, где тоже имелся подходящий выступ скалы. Разошлись по позициям, достали по несколько стрел, приготовили луки. трой начал поднял некрупный с молодой кочан капусты камень и швырнул его в сторону входа в пещеру. Тот шмякнулся в паре шагов от дыры и, подпрыгивая скатился чуть ниже. За ним полетел второй, затем третий. Внезапно стук внутри нары стих. Замерли и охотники. Из пещеры донеслось постепенно усиливающееся шуршание. Кто-то явно лез к выходу. Орил натянул тетиву. Сначала из отверстия показалась черная голова. За ней без всякой заминки выбрался и сам Нелюдь. Не боится, урод. Даже оружия в руках нет. от чего им бояться, хозяева здешние? Да и какой враг к ним заявится из продуваемых ледяными ветрами холмов? Ненавистная Мхарса? Едва ли такая мысль вообще могла прийти в головы демонов. До разлома бесчетное множество миль. Стрелять? Рано. С тигром договорились, что подождут немного. Вдруг и второй выберется. Им же, небось, любопытно до жути, кто мог шуметь на этой пустынной гриде. Так и есть, еще одна башка высунулась. Теперь дать ему полностью выползти. Еще чуть-чуть. Еще немного. Трой выстрелил. Морда демона дернулась, оперение торчит изо рта. Орил сделал быстрый шаг в сторону и тоже спустил тетиву. Второй нелюдь успел резко качнуться в бок и наконечник, вместо того, чтобы продырявить черное горло, лишь оцарапал кожу на шее врага. «Зарбак, сейчас он распахнет капюшон!» Еще одна стрела тигра добила пытающегося выдернуть из пасти первый гостинец демона. Тот рухнул мешком. Его собрат, не пытаясь сражаться на всех четырех лапах, козлом скакал вверх по склону. На удивление капюшон оставался по-прежнему сложен. «Не уйдешь, гад!» — наконечник впивается в ляжку. «Ни сердце ни голову с такого угла не достать!» Трой вгоняет свою стрелу в ту же ногу. «Правильно, обездвижить его!» Но демоны на трех конечностях движутся быстро. «За ним!» Лис выскочил из-за камня и со всех ног бросился вслед за нелюдим Мимо просвистело. В этот раз друг целил в копчик. Попал! Прямо рядом с хвостом, торчащим из прорези в юбке. Чернюк рухнул, но тут же вскочил и, подволакивая напрочь отказавшую ногу, продолжил взбираться на гребень. Этой задержки хватило Арилу, чтобы послать свою очередную стрелу. Нелюдь крякнул и, свалившись на брюхо, попался вверх, цепляясь за камни передними лапами. Это конец. Его демона. Теперь ему не уйти. Лис в несколько прыжков догнал раненого врага. Тяжелый каблук имперского сапога врезался в шипастый хребет. Чернюк приложился мордой о склон, но тут же рванулся в сторону. Какая же все-таки силища! Исхитрился вывернуться из-под прижавшей его к камню ноги. Желтые глаза впились в лиса ненавидящим взглядом. Пасть оскалилась, и даже капюшон угрожающе распахнулся. Странно, что он не открыл его раньше. Теперь поздно. Щелчок тетивы, и в черный лоб входит железный острие наконечника. Отскакался, урод. «Успели», — выдохнул подлетевший через мгновение Трой. «Что успели?» «Ты думаешь, он чего так на гребень пер?» Удирал, пожал плечами, орил. «Жить захочешь, еще не так поползешь». «Балда», — беззлобно ругнулся Тигр. «Он же хотел сигнал своим подать». Так вот оно что. Как я сразу не догадался. Гора им мешает. Именно. Похоже, не могут они мысли пускать сквозь землю и камень. Это важное знание. Считай, не зря на разведку ходили. Надо рассказать Яру. Расскажем, конечно, довольно осклавился Трой. Давай сваливать. Только прибраться надо. Они выдернули свои стрелы из черного трупа и поволокли мертвого демона вниз по склону. Положили там рядом с другим и на всякий случай поразбивали головы демонов большим камнем в кашу. Пускай их собратья, когда найдут эту падаль, гадают, кто и как их убил. «Я быстренько гляну и скинем их вниз», — предложил Трой, поглядывая на вход в пещеру. «Оно тебе надо?» — с опаской покосился Орил на дыру. «Темно же. Ноги переломаешь». «А тебе разве не любопытно, чего они там стучали?» «Я быстро». крисала подчеркаю» и, не дожидаясь согласия друга, тигр полез в черный зев. Лису только и оставалось, что проводить его взглядом. Подумать только. И ведь всего-то полгода назад он считал этого парня редкостным трусом. Да он и был таким. Поменяла их новая жизнь. Ох, поменяла. «Ничего интересного!» — вскоре прокричал трое изнутри. Похоже, он уже возвращался. «Вот эту х... отколупывали!» Выбравшись, протянула Нарилу, зажатый в кулаке камушек. «Там у них полмешка этой дряни! Я не стал брать!» Лис разглядывал принесенный осколок. Похоже на звездный камень, но белого цвета и более мутный. Остроносый граненый кристалл. По-видимому, для ожерелей надалбливали. Любят чернюки побрякушки. Даже зимой за блестяшками не поленились притопать. Любовь это их изгубила. По крайней мере, этих двоих. Обратный путь одолели даже быстрее, чем когда шли сюда. Явились к кораблю все так же лежащему на днище, где его и приземлили, утром пятого дня опередив и ярой родичей. Отчитались перед бессмертными. Рассказали про стычку с чернюками или с за грядой а главное, поделились полученным знанием про то, что демоны не способны посылать свои мысленные послания через горы, вернее, сквозь них. Магистрам и госпоже Анике новость понравилась. Они вроде как и сами уже пришли к тому выводу, но требовалось подтверждение. В итоге их похвалили. Генерал Монг даже по дружески похлопал по спинам и отправили отдыхать. Ближе к вечеру явились ими на свалаем. Проход, как и ожидалось, они не нашли, зато заметили странное. Дальше к северу островерхие пики резко сменялись сплошным каменным кряжем, таким же, как тот, что подпирал бездну возле разлома. Похоже, это были их горы, полога поднимающиеся за облака на этой стороне и обрывающиеся отвесной кручей в мире людей. Со слов охотников, гигантский кряж шел с заката на восход и как бы обрывал гряду островерхих гор, вставая поперек них. Как выразилась мина, словно каменный великан прилег на краю бездны, раздавив все, что ему попало под бок, в том числе и других великанов поменьше. А вот яра все не было. Прошла ночь, начался новый день. Бессмертные приняли решение подождать еще пару суток и не прогадали. Следующим утром мудрейший явился. Живой, здоровый и довольный, как перелезший через огородный плетень козел. Впрочем, оно почти так и было. Слушать яра собрались всем отрядом, благотайный из разведанного мудрейшим начальство делать не стало. Хранитель племени быстро проглотил миску каши, запил чуть ли не полной флягой, откашлялся и обратился к людям и вечным. «Пройти можно. Не кораблем, конечно. Сценариям по очереди понесем. Готовьтесь укутываться покрепче. Там выше колотун жуть какой. Но денек потерпите, а большего на перевалы не надо. Я удобную расщелину отыскал, по которой забраться просто. Спуск тоже нормальный. Внизу что? Нетерпеливо прервал Дамаран. Не томи уже. Конец гор ты увидел? А как же? Расплылся в улыбке Яр. За хребтом все идет на попятную. Лес внизу. Лес? недовольно скривился магистр а за ним море дружный возглас ликования стал яру ответом народ радостно потрясал кулаками некоторые чуть ли не прыгали советница с генералом монком обнялись а дамаран трясся сжатую руку мудрейшего восторженно бормотал что то заглушаемое шумом толпы море неужели они сделали это почти сделали Счастливо улыбаясь, Орил уставился на белеющие впереди заснеженные пики. «Чуть-чуть потерпеть — и все. Скоро он увидит эту реку без дальнего берега. Море. А там уже и до места силы рукой подать». По крайней мере, в этот момент он твердо в это верил.